Сен-Бернар Берри. Спасатель в горах. Написала Ольга Мыльникова. Читает Михаил Петрухин. Глава первая. Ну здравствуй, проказник. Что в свои восемь лет я знал об Альпах? Пожалуй, лишь то, что в Альпах пасутся какие-то особенные лиловые коровы. А из молока этих коров делают очень вкусный альпийский шоколад. Рекламный ролик показывал зеленые склоны и покрытые снегом вершины, которые терялись в сахарной вате облаков. В общем, я ничего не знал об альпах до моего знакомства с Джеком. Этот неуклюжий медвежонок навсегда изменил мою жизнь. Он показал мне, что мир не только моя комната, семья, школа и заветный час игры на компьютере после уроков. Да, да, мои родители все еще считают, что гаджеты в моем возрасте опасны для здоровья. А я, между прочим, хочу стать программистом, точнее, хотел до знакомства с Джеком. В первый же день, пока я был в школе, этот комок шерсти... Пометил все углы в моей комнате и откусил пропеллеры на квадрокоптере. Я уже молчу про новые кроссовки, которые успел надеть всего пару раз. Щенок обслюнявил их и погрыз до неузнаваемости. Ничего, сказал папа. Новые купим. Зато какой друг у тебя появился. Синбернары очень любят детей. Надо как-нибудь показать тебе фильм про Бетховена. Когда я был в твоем возрасте, то мечтал о таком псе. Признаться, я больше мечтал о брате, но родители, похоже, решили, что собака достойная замены еще одному вечно болеющему ребенку. Когда я пришел домой, белый медвежонок в рыжих пятнах спокойно спал под моим столом в обнимку с плюшевым кроликом. Я давно вырос из детских игрушек, но этого кролика мне подарила бабушка. Мы с ней редко виделись, а пушистик, так я назвал кролика. Напоминал мне ее теплые, пахнущие ванилью руки и мягкий голос, под который так сладко спалось. Словно почувствовав на себе мой сердитый взгляд, щенок проснулся и неуверенно косолапой походкой подошел к моим ногам. Я взял его на руки. Под густым слоем шерсти трепетало маленькое сердечко. Ну здравствуй, пароказник. Ты что из суперсемейки? – спросил я. Пятна вокруг ореховых глаз напоминали маску. Супергрызун и суперслюнтей. В ответ щенок лизнул меня широким розовым языком, и я простил ему все, даже паушистика. Пап, а у него уже есть имя? Ты можешь сам придумать, ответил отец. Папа всегда предоставлял мне право выбора. Ну если ты супергерой, я приподнял щенка над головой и еще раз пригляделся к его шкадливой мордашке. Я назову тебя малюткой Джеком, как самого младшего из суперсемейки. Отличное и вполне совачье имя, одобрил папа. Надеюсь, наш веслоухий герой не начнет всю вокруг испепелять. Конечно, превращаться в огненный факел или в гигантского младенца Джек не собирался. Зато искусством телепортации овладел на сто процентов. Он мог однамоментно обмусолить в спальне мамину сумку, стащить у папы пульт от телевизора в зале и перевернуть ящик с конструктором в моей комнате. Чтобы немного отвлечь Ченка от проказ, я старался побольше гулять с ним. Я был счастлив, когда после школы Джек первым встречал меня у двери. Он терпеливо ждал под столом, пока я сделаю уроки, затем мы бежали в наш парк, где весело шуршали листвой или пускали по лужам кораблики из ореховой скорлупы. Щенок рос. С каждым днем лужиц на полу в квартире становилось все меньше. Мама купила Джеку собачьи игрушки, которые он теперь грыз и везде разбрасывал. А еще... Она принесла ему специальную подстилку, но Упрямяц по-прежнему ложился спать под моим столом прямо на голый пол в обнимку с плюшевым кроликом. А еще Джек оказался способным учеником и вскоре запомнил простые команды: фу, лежать и место. Потом наступила зима. Я заболел. Это была какая-то затяжная простуда. Я не вставал с кровати. Когда меня лихорадило и я никак не мог согреться, Джек запрыгнул ко мне в постель, что ему никогда не позволялось. Он был теплее всех пледов и одеял. Когда пришел папин знакомый доктор Виталий Алексеевич, лохматый супергерой лежал на моей груди. А ты что такое? Возмутилась мама. Нельзя, Джек! Но щенок только посмотрел на нее своими печальными глазами и не сдвинулся с места. Постойте, сказал доктор, не надо прогонять собаку. Этот пес из рода отважных спасателей, которые откапывали людей из под снежных завалов в горах. Доктор протянул руку, чтобы погладить щенка. Джек тихонько зарычал. С характером песик. Улыбнулся Виталий Алексеевич. Значит, в обиду хозяина не даст. Вот только мне надо тебя осмотреть, Женя. Попроси щенка ненадолго спуститься. Место. Хрипло шипнул я Джеку. Щенок нехотя скатился с кровати и, продолжая рычать на доктора, попятился под стол. Когда врач закончил осмотр, я разрешил Джеку вернуться ко мне под одеяло. Щенок больше не рычал. Он словно понял, что Виталий Алексеевич. Пришел помочь мне. В конце концов Джек даже разрешил себя погладить. Ты очень похож на собак сперевала сенбернар. Они могли часами не отходить от человека в горах, согревая своим теплом, сказал доктор, обращаясь к Джеку, а потом добавил уже мне. Хочешь, Женька, я расскажу тебе о них. Я кивнул. Тогда Виталий Алексеевич уютно устроился в кресле у моей кровати и начал свой рассказ.